Большой и указательный пальцы щелчком отправили в полет небольшой круглый коричневый камешек, лежащий на столе красного дерева. Затем рука поправила на носу очки, а губы произнесли. Вот и наступил тот восхитительный момент, которого вы все так ждали. Профессор Давид Уэллс сделал эффектную паузу, и все застыли в напряженном ожидании. Сейчас я назову имена трех счастливых победителей нашего нынешнего конкурса «Эволюция». Студенты разглядывали ученого с восхищением и любопытством, прекрасно зная его репутацию. Десять лет назад Давид Уэллс и сам стал лауреатом этой премии, а затем, благодаря одержанной победе, Смог создать новый вид человека, меньших размеров, более женственный и более склонный к сплоченности. Свои опытные образцы он окрестил «homo metamorphosis», а в просторечии они получили известность как «микролюди» или «мчи» от инициалов МЧ «микрочеловек». Несмотря на возраст, Давид Уэллс по-прежнему производил впечатление. Зрелый мужчина, рост один метр шестьдесят сантиметров, обладатель маложавого, почти юношеского лица, чувственного рта и высокого лба. Взгляд из-под очков был таким, что, казалось, профессора без конца будоражит тысячи мыслей, неустанно сталкивавшихся друг с другом под черепной коробкой. Уэллс кашлянул в руку, будто желая заранее извиниться за то, что не может вознаградить всех студентов, собравшихся на церемонии. Каждый из трех победителей получит конверт с чеком на 25 тысяч евро и символическую эмблему конкурса «Эволюция» с изображением тиктаалика. Для тех, кто не в курсе, Хочу напомнить, что эта рыба с эскимосским названием — первое морское существо, перебравшееся жить на сушу 375 миллионов лет назад. Рыба, решившая освоить Землю, в обязательном порядке обладает как храбростью, так и воображением. Пусть она послужит символом прогресса и продвижения вперед к неизведанным вершинам, которые, несмотря на таящуюся в них опасность, способствуют эволюции нашего вида. Студенты с любопытством созерцали бронзовую скульптуру рыбки, выползающей из воды на сушу на четырех плавниках. Первый победитель. Биолог Нисим Амзалак. Автор проекта «Лунного города», способного вместить до тысячи человек, Благодаря системе внутренней очистки воздуха и воды в рамках замкнутой экосистемы. Встал молодой человек. Очки в белой пластиковой оправе и белый костюм. Скромно улыбаясь, он получил из рук Давида Уэлса статуэтку тиктаалика и конверт. Затем под аплодисменты остальных студентов сел за стол с правой стороны. Второй победитель... Химик Жан-Клод Дюньяш, автор проекта по созданию эмфатиазина, молекулы, благодаря которой человек приобретает возможность понять точку зрения других. Собравшиеся вновь устроили овации. Под гром аплодисментов встал полноватый молодой человек с вьющимися волосами и веселым жизнерадостным лицом. Наконец, третий победитель — точнее победительница Гипатия Ким, студентка, специализирующаяся на археологии, автор проекта по изучению контактов древних цивилизаций с землей посредством пирамид, используемых в качестве приема передатчиков. Под рукоплескание 160 остальных студентов, каждый из которых был разочарован тем, что ему не удалось войти в тройку избранных, Свою статуэтку получила молодая женщина в красном шелковом жакете, с круглым ясным лицом, черными ухоженными волосами и миндалевидными карими глазами. Профессор Давид Уэллс вновь завладел микрофоном Дорогие лауреаты, могу дать вам совет. Используйте эти деньги с пользой. Кроме того, Хочу напомнить вам изречение моего прадеда. Одна единственная капля воды может переполнить целый океан, а один человек, носитель оригинальной идеи, может изменить историю всего нашего вида. Оживленно обмениваясь мнениями, зрители и лауреаты встали и небольшими группами потянулись к выходу, образовав галдящую вереницу. К Давиду подошла супруга, Аврора Камерер Уэллс. Она была выше его, носила короткие волосы, а ее решительный вид красноречиво говорил о присущих ей качествах. Они ровным счетом ничего не стоят. Ты слишком строга. Нет, Давид, я не могу согласиться с твоим выбором. Ни один из этих проектов не станет успешным. Это что, упрек? Что бы я ни делал, ты, Аврора, неизменно злишься и раздражаешься. По крайней мере, мне кажется именно так. Все эти трое неудачники. Я признаю, что в этом году все предложения были на редкость посредственные. Да, в наши времена... Вместо этой чуши были действительно оригинальные идеи касательно будущего. Помнишь? Продолжая одеваться, Давид пожал плечами. Знаешь, Аврора, нельзя жить постоянно твердя, что раньше было лучше. Уж кому-кому, а тебе об этом напоминать не надо. Думаешь, я не заметила, как соблазнительно выглядела эта азиатка, специализирующаяся на археологии? — А ты высказался в пользу именно ее дебильного проекта — использовать пирамиды, чтобы говорить с нашей планетой. Давид глубоко вздохнул и покачал головой. — Я ничего такого не заметил. — Бедный мой Давид, у меня такое ощущение, что ты сейчас вообще ничего не замечаешь. Для человека, который выше всего превозносит эволюцию, В моих глазах ты скорее застрял в трясине прошлого и в ослеплении запутался в настоящем. Он хотел было возразить, но отказался, посчитав более уместным промолчать. Затем рассеянно чмокнул Аврору в щечку и ушел. В коридорах университета вновь стало тихо. Когда ученый вышел на улицу и зашагал по авеню, Ему показалось, что его преследует чей-то силуэт. Он остановился и узнал в отражении витрины корейскую студентку. Давид на мгновение замер в нерешительности, намереваясь пойти навстречу девушке и поговорить с ней, но в конечном счете направился домой, зная, что жена тоже вскоре должна вернуться.